Глава пятая. Из недр пещеры мы выбрались поздним вечером. К селению Кахир пошел один, оставив нас в тридцати шагах от стены. «Куин, как ты думаешь, там все в порядке?» — прошептал Лиам. Мы затаились за одним из валунов и теперь всматривались вдаль, пытаясь в этой темноте разглядеть хоть что-то. «Не знаю, Лиам, но верю, что все обошлось». Нас не было всего четыре дня. Может, и Анрей вернулся? Нет. Голос Кахира напугал нас до ужаса. «Кахир! Чтоб ты долго жил!» вскрикнула я, подпрыгивая. «Нельзя же так подкрадываться!» Я не подкрадывался. Шел, как всегда. «Это вы, вместо того, чтобы прислушиваться, болтаете!» возразил мужчина. «Идемте. В селении все спокойно. Наемников не было». Анрей не вернулся. Сообщив это, мужчина развернулся и отправился к селению, а мы последовали за ним. На душе было странное смешение чувств. С одной стороны, легкость, что с людьми ничего не случилось, с другой стороны, беспокойство из-за задержки мужа. «Ты же отправил присмотреть за дорогой и встретить Анрея?» «Отправил. Они вернулись, так и не дождавшись Рега. «Завтра разберемся». «Ясно», — кивнула, заходя за стену, и была тут же схвачена. «Мэрин! Да что с вами? Я чуть не померла от страха!» «Куин, как мы рады, что вы вернулись!» «Это тебе за то, что заставило волноваться», — воскликнула Мэрин. «Угу. Все в порядке?» «Да, все хорошо. Вчера даже первый урожай собрали». После ее слов я и Кахир переглянулись. «Надеюсь, что все же за мной пойдет больше людей, чем я рассчитываю». Кое-как отбившись от любопытных Мэрины и Киры, я спустя час была в своем домике. Замерев на пороге такого уютного, но крохотного помещения, я на минутку, закрыв глаза, втянула аромат свежего дерева, горячего травяного отвара, который приготовила для меня Мэрин запах сладкой выпечки и жареного мяса. Всего этого мне будет не хватать. Но ради безопасности людей идеальный вариант ⁇ это долина. И я завтра же объявлю людям, что пора в путь. С этими мыслями я улеглась спать, и где-то на краю сознания мелькнула мысль, что завтра, прямо с утра, надо сходить в баню. Кажется, от меня уже не просто попахивает. Проснулась рано. Вернее, меня разбудил бесконечный поток любопытных людей. И первый посетила мой домик. Кара. Вставай уже, хватит дрыхнуть. Иди покажись людям, а то удумали. Один куда-то пропал, и это на четыре дня потерялась. Бурчала травница, наливая мне в кружку отвар. Спасибо. Поблагодарила, принимая кружку. «Молчи, скажешь для всех!» — прервала меня травница или ведунья. Все же она подозрительно много видит и знает. «А я пойду с тобой». «Спасибо», — шепнула ей. «Вот что я говорила. Все-то она знает. то уже ведь подозрительно. «Куин!» — в дверь ломила семер. «Ты уже вернулась?» А я никому не сказала, честная тайная. Ты только расскажи, кто там живет в этой пещере? Никто. Она пустая, и ничего интересного там нет. Ну, кроме каменных сосулек, горного озера и глубокого колодца. Здорово! Я тоже хочу туда. Скоро пойдем. На улицу выходила Зябка кутаясь. В долине, окруженной горами, было на удивление тепло. Не дул промозглый ветер, и было довольно солнечно. А здесь тучи опять заволокли небо, и вот-вот начнется дождь. «Надо сказать людям новости. Собери, пожалуйста, всех», — обратилась к Мэрин. «Конечно!» — женщина кивнула. Агны и Дерин тут же разбежались по домам. Народ нашего Туата собрался в течение десяти минут. Они замерли у Костровища. Кто-то молча смотрел на меня и ждал, кто-то тихо шептался, с недоумением оглядываясь. «Я хочу вас позвать за собой, в безопасное место. Я не могу сказать, куда, это надо сохранить в тайне, но, уверяю вас, там безопасно. Кто решит отправиться за мной, собирайте вещи. Все, что сможете унести в руках, телег не будет». Мы должны покинуть эту пустошь за два дня. Сначала люди, потом скот. Закончив выступление, я посмотрела на лица собравшихся людей. Недоумение, сомнение, и злорадство. «Я иду с Квин!» — выкрикнул Кахир. «И моя семья тоже!» «Я иду с Квин!» — присоединился Силон. Следом за ним, по цепочке, то там, то здесь, выкрикивали эту фразу. А я, больно закусив губу, еле сдерживала слезы, которые готовы были вырваться из глаз. Я надеялась, люди, которые ушли из Туата Лоркана, последуют дальше за мной, не оставят меня. Но людей было больше, гораздо больше, чем я рассчитывала. Значит, они мне доверяют и готовы идти за мной куда угодно. «Вечером выступаем. Не стоит задерживаться здесь больше», — сказала я, и, развернувшись, покинула задумчивых и растерянных людей Туата. «Мне тоже пора собирать вещи, уложить так, чтобы уместилось все в мешок. Я не знаю, почему я так спешила покинуть нашу деревеньку, но меня что-то гнало, торопило» и я решила довериться своей интуиции. Пока я общалась с травницей, Кахир, Силан и Берн уже с раннего утра стаскивали продукты, вещи, пряжу и прочие запасы, оставляя в селении самый минимум. А еще необходимо перевести оружие, железо. Все это сделаем постепенно. Главное — спрятать в пещере и заложить ее камнями. План действий мы продумали еще по дороге в селение и теперь притворяли его в жизнь. Я умышленно предупредила людей, взять можно лишь то, что унесут в руках. Иначе наш переезд затянется не на один день, а сделать это необходимо быстро. «Квин, я готова! Первая собрала свои вещи!» — похвалилась малышка Мэйв, которая решила помочь сложить мои немногочисленные богатства. «Молодец, вижу. Мне тоже осталось совсем немного. Твои подружки идут?» «Не все. Лимка сказала, что ее родители останутся в селении». «Ясно. Что ж, это их выбор». «А куда мы идем?» — бесхитростно спросил ребенок, состроив умильное личико, которому трудно было отказать. «Туда, где нас никто не найдет», — произнесла, делая большие глаза. «Анрей! для него мы спрячем тайное послание. Заговорщически прошептала я, подмигивая любознательному ребенку. Когда все было перенесено и укрыто, оставив на посту Кирка и нескольких мужчин, чтобы не желающие покидать селение не проследили за нами, мы, выстроившись в линию, устремились к пещере. Первым шел Лем, задавая темп. За ним, едва поспевая, бежала Мэйв. Следом шла Мэрин, Синит. И так около ста пятидесяти человек. Остальные пятьдесят решили остаться в селении. В основном это были вновь прибывшие и Кайла, попрощавшаяся с ехидной улыбкой на лице. — Думает, что Анрея перехватит, — шепнули мне Кара и Мэрин одновременно. — Ты же оставила ему знак? — Оставила. Кивнула, продолжая путь. До входа в пещеру добрались довольно быстро. Пока протискивалась сквозь плотный строй людей, я собиралась с мыслями, потом с помощью Кахира залезла на ближайший валун и проговорила. «Сейчас нам необходимо зайти в пещеру. Ничего не бойтесь, там безопасно. Но шуметь и кричать все же не стоит. Идти придется долго». «Поэтому, добравшись до одного из самых больших залов, мы сделаем привал». «Квин, а там водятся змеи?» «Нет», — ответила, высматривая в толпе человека, задавшего этот вопрос. «Там растут каменные сосульки и есть горное озеро», — выкрикнула Эмир. После ее слов раздались тихие смешки. «Ну что, заходим. Следуйте за Леамом». И если вдруг почувствуете беспокойство, страх или волнение, говорите «Мы вместе справимся со всем». И принялась перечислять правила безопасности. Я зашла примерно в середине потока. Лиам с Бераном шли первыми, а Кахер был замыкающим. Он с помощью Райана хотел закрыть проход. заставшимися мужчинами, что должны проследить наше переселение, они вернутся через два дня. Тогда же будут перегонять скот. «Кара, ты далеко от меня не отходи!» Обратилась к травнице. «Она была самой старой в нашем селении, и пройти этот путь ей будет тяжело». «Не приписывай меня к старухам, я еще и тебя обойду!» Хмыкнула она, чем развеселила меня и синит. «Страшно немного, и давит!» Прошептала Энис, тоже идущая рядом со мной. Идти всего день по пещере. А что там? Давай доберемся, и вы увидите. Я беспокоюсь, что будут люди, которые захотят вернуться. Не выдержат этот путь. А нам бы добраться, поставить на вход железную решетку до да охрану. И тогда можно будет выдохнуть. Ох! Но все равно боязно! И жаль оставлять на Там же дома и огород. «Столько трудов!» — бурчала Энис. «Знаю, Энис, все знаю!» — кивнула, соглашаясь. «И наемники!» — буркнула Синит. «Которые выжидают подходящее время. Не ты ли еще вчера стонала, что нет ни рега, ни Квин? Это хорошо откупиться удалось в прошлый раз, а если нет? А Квин сказала, что там, куда идем, безопасно. «И я и верю». «Ну, хватит! Разжужжались!» — прикрикнула Кара на обеих. Дальше шли в тишине, и только изредка слышался взволнованный шепот. Детки тоже молчали, прижимаясь к родителям. Лишь несколько из них, Эмер и ее банда, без остановки крутили головой, высматривая сосульки, но мы пока шли по большому тоннелю. К первому залу наша часть вышла только через два часа. Уставшие и напуганные женщины с восторгом рассматривали висящие сталактиты. — Каменные сосульки! — взвизгнула Эмер и, тут же с укором взглянув на меня, спросила. — А озеро? — Будет тебе и озеро, но в другом зале. Там мы отдохнем. — успокоила малышку. — Перевести дыхание не мешало бы. «Да и ноги гудят», — прошептала Кара. Квин, где там у тебя отвар? Держи». Уф, жарко стало и во рту пересохло. «Ничего, выдержим, прошептала Мэрин. Выход из зала затянулся. Проход был узкий, и часть людей застопорилась. Не понимая, что происходит, я с трудом пробралась к тоннелю, самому узкому из всех. «Что случилось?» «Я не могу идти. Там... там страшно!» Всхлипнула одна из женщин. Ее муж, слегка приобняв напуганную супругу, пытался успокоить. «Иди сюда. Остальные...» «Все в порядке, пройдем!» «Отлично. Тогда ступайте, а мы поговорим!» Потянула семью за собой. «Куин, я не могу!» «Дышать трудно. Сердце стучит, как у загнанного зайца. Мы лучше вернемся», — заплакала женщина, уткнувшись в плечо мужа. А я задумалась. «Нам повезло. У большинства людей, что отправились за мной, нет этого болезненного ощущения замкнутого пространства. И только у одной вот такая беда. Отпустить обратно? Можно». Надеюсь, мы все же успеем поставить решетку и охрану. Или попробовать помочь справиться с этим недугом. Трындец. Я же не психолог. Как ей помочь? Что я знаю об этом? Вроде как люди срываются на крик, у женщин случаются внезапные слезы, а мужчины по ничтожному поводу готовы пустить в ход кулаки. Это состояние может передаться как зараза, Я не зря утянула ее подальше от собравшейся толпы. «Пошли умоемся», — подала женщине бутыль с водой. «А теперь слушай меня. Глубоко вдохни, так, выдыхай. И делай это часто. Сейчас перед тобой пойдет твой муж, ты смотри ему в спину, не отвлекаясь, и слушай меня, хорошо?» «Да», — кивнула женщина, не прекращая глубоко дышать а мне надо было переключить ее мысли на что-то позитивное, абстрагировать. Жили на свете король с королевой. Детей у них не было. И это их так огорчало, так огорчало, что и сказать нельзя. И вот, наконец, когда они совсем потеряли надежду, у королевы родилась дочка». «Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю ее рождения? Какое множество гостей пригласили во дворец? Какие подарки приготовили?» «Сказка!» — радостно воскликнула Эмер. «Сказка!» — кивнула я, приступив к повествованию о спящей красавице. «Как-то надо было отвлечь бедную женщину, но не возвращаться же им назад».